Глава 13 Шанталь. Мы летели в никуда, испытывая не просто страх, а настоящий первобытный ужас. Я не сомневалась, что это конец. А потому не билась в истерике, не рыдала и не молила о помощи. Лишь мысленно посетовала, как мало я успела. А следом подумала, что Есель больше не о чем волноваться. Себастьян очень скоро станет вдовцом, а не быстро поженится, и ребенок родится в законном браке. Но вот даже на пороге смерти я снова беспокоюсь о других. Наивная дура. Одернула себя. Но если я сдалась, то у Лорана на этот счет имелись другие планы. Поняв, что тени и магии нам не помощники, он резко дернул меня за руку, притягивая вплотную к себе. А потом стремительно развернулся, в результате оказавшись внизу, а я наверху, нос к носу. И пусть здесь царила тьма, но я все равно увидела, как блеснули его глаза. «Я не позволю тебе умереть» пообещал Илай, крепко прижимая меня к своему телу. И пусть в ушах громко свистел ветер, но мне удалось услышать его голос. «А ты?» — спросила я, зная, что и он постарается уловить мои слова. Лоран лишь улыбнулся. Так, как умел только он. Отчаянно и немного сумасшедшая Я почему-то сразу поверила. «Еще не все потеряно. У нас есть шанс на спасение». В следующую секунду нас неожиданно тряхнуло. Потом огромной воздушной волной подбросила вверх и почти сразу опустила на пол. Ну, как опустила? Бросила. Не сильно, но весьма ощутимо. Лоран упал на землю спиной, продолжая обнимать меня. Судорожно вздохнул, зашипел, пытаясь держать рвущееся наружу проклятие. Почувствовав, как ослабла мужская хватка, я быстро скатилась с него и принялась лихорадочно осматриваться. В этом месте было темно, прохладно и сыро. Высоко над головой, очень тускло, два заметно мерцали небольшие точки, создавая ощущение большого пространства. Илай слабо застонал и попробовал подняться. С первого раза не получилось. Я тут же подползла к нему и поддержала, помогая. Ты как? Жить буду, отозвался он, присаживаясь и слегка встряхивая головой. А ты? Сильные руки коснулись моих плеч, провели до локтей. Ты в порядке? Да. Где мы? Элайт тоже огляделся по сторонам. Темнота никуда не делась, но в спутнике мне достался маг, который мог видеть намного больше, чем я. «Кажется, какая-то пещера», — наконец неуверенно произнес он. А затем пальцами протер глаза и снова осмотрелся, после чего странно хмыкнул и произнес. «Надо же». «Что?» «Не поняла я, на всякий случай придвигаясь к нему ближе». «Я не вижу». «Чего не видишь?» «Да почти ничего, темно кругом». Подожди. Я помедлила, собираясь с мыслями и подыскивая подходящие слова. Но ты ведь маг. Разве маги не видят в темноте? Я маг, — согласился Илай, И в темноте вижу, по крайней мере, видел до этого момента. Подняв руку, он щелкнул пальцами. В тишине пещеры этот звук прозвучал особенно громко и резко. Не знаю, какого именно эффекта добивался Лоран, но ничего не произошло. Хм... Многозначительно протянул он. Я терпеливо ждала продолжения или хотя бы каких-то пояснений, но их не последовало. Зато Лоран вновь как-то многозначительно, даже немного кровожадно улыбнулся. «И что это значит?» — наконец не выдержала я. «Здесь магии нет». Как-то странно усмехнулся он и снова щелкнул пальцами. «А можно поподробнее?» «Можно», — охотно согласился Элай. Не знаю, что это за место, но оно полностью заблокировало магию. Нет теней, потоков силы и всего остального. Здесь я тоже человек. Подожди, ну как такое может быть? Не знаю. Всегда существовали способы блокирования магии. Это специальные ошейники или магические парные татуировки. Есть даже блокирующие дар зелья. Слышала. Кивнула я. Слухи действительно ходили, я их слышала. Правда, сама не готовила. Создание, распространение и приобретение таких зелий приравнивалось к государственной измене и наказывалось по всей строгости закона. «Но ничему такому я не подвергался. Значит, твоя пра пра прабабка нашла еще один способ блокировать магию». Судя по голосу, Илай ничуть не испугался, скорее его разбирало любопытство. «Чего ты взял, что это сделала моя прапрапрабабка?» Тут же насыпилась я, не забывая озираться по сторонам. «Не нравилось мне это место. Вот совсем. Холодное, темное, непонятное. то выгляди, кто-нибудь или что-нибудь выскочит из темноты. Как?» «Это точно проделки карнели Корнелии Кромвей». Легко поднимаясь, сказал Лоран и подал мне руку. «Кажется, она решила наконец-то дать тебе возможность активировать артефакт». Приняв помощь, я осторожно встала и отряхнула юбку, после чего поинтересовалась. «Получается, мы сейчас под Академией?» «Не уверен. Скорее всего, в Академии находился портал», задумчиво произнес Элай, «который перенес нас сюда». «Куда сюда?» — насторожилась я. «Не знаю. Под землю». «Подожди, а как же артефакт? Он ведь столько бед натворил. Эти всплески сил, огромные грызухи». «Если артефакт находился не в Академии, то как он мог такое устроить?» «Как раз благодаря порталу, знаешь...» Лоран задумался на мгновение, подбирая слова. «Вот представь, ты создала зелье, поместила его в закрытый сосуд, из которого вывела длинную-длинную трубку и поставила на горелку. Зелье начало нагреваться и выделять пар. И?» «Так как сосуд у тебя герметично закрыт, то единственный способ... Пару попасть наружу — это пройти путь по стеклянной трубке. Так и здесь портал оказался единственным способом выплеснуть сбунтовавшуюся магию. Это как раз объясняет то, почему артефакт не отреагировал сразу, как только ты появилась. И то, что его никто не мог найти. Его просто не было в Академии. «Был лишь портал, то есть нас могло занести вообще на край мира?» «На край мира это далековато», — покачал головой Элай. «Хотя да». Мы можем сейчас находиться на задворках столицы или вообще в другом городе, но не сильно далеко. У каждого портала есть пределы и радиус действия. То есть Себастьян и остальные понятия не имеют, где нас искать. При упоминании мужа Лора на счет темы напрягся. Я не увидела, но каким-то чудом почувствовала. Выходит, что так ты себя точно нормально чувствуешь. Ничего не болит, не тянет. Мне не хотелось бы объясняться с другом из-за потеря все хорошо нетерпеливо перебила я лучше скажи как нам поступить дальше так и будем сидеть и ждать когда придет помощь или сами поищем артефакт предположил он и повернул голову куда-то в бок неужели что-то услышал я замолчала и тоже прислушалась однако вокруг царела тишина идем велел илай хватая меня за руку вырываться я не стала наоборот испытала благодарность Мне сейчас сильно не хватало поддержки и вот этого пожатия. Почему в эту сторону? Оттуда тянет сквозняком. А вот это был довод. Хорошо, пошли туда, согласилась я. Мы сделали всего пару шагов, когда Лоран вдруг споткнулся и тихо выругался. Что там? Встревожилась я. Да гриб какой-то, с досадой ответил он. Переросток. Огромный просто, еще и испачкал. Выглянув из-за плеча Элай, я опустила глаза и увидела странную голубую кляксу, которая будто светилась в темноте, окрашивая его сапог. «Ну, конечно!» — воскликнула я. Бросив его руку, приблизилась и опустилась перед раздавленным грибом на колени. «Шанти, ты что делаешь?» «Неужели не догадался?» — улыбнулась я, чувствуя, как возвращается потерянная уверенность. «Это же флуоресцентные грибы! Грибы-светляки. Их выращивают в шахтах». «Они хорошо освещают пространство, не требуют подзарядки и абсолютно не взрывоопасны, к тому же». «Точно», — пробормотал Илай, присаживаясь рядом. «Никогда их в столице не встречал». «Конечно. До шахты далеко, а в другом климате и при свете они не выживают, просто превращаются в прах». И осторожно ощупала длинную ножку и большую шляпку гриба. «Их можно как-то активировать?» «Да, все грибы связаны между собой цепочкой». «Если мы активируем один, то остальные потянутся». Кивнула я, продолжая касаться гриба. В отличие от различных магических изделий, у него не имелось кнопки или рычага, который смог бы запустить реакцию. В книгах вообще очень скупо рассказывалось о грибах. И явно специально умалчивались данные об активации. Владельцы шахт всегда очень ревностно охраняли свои тайны. «И как успехи?» — нетерпеливо спросил Илай, которому явно надоело ждать. Подожди немножко, ты мне мешаешь. Прости. Я даже не успела порадоваться его извинениям, когда обнаружила небольшую прорезь в ножке гриба. Очевидно, это был не результат вредительства мага, а строение самого гриба. Отлично, пробормотала я и запустила пальцы вглубь, ощущая слегка неприятную и склизкую субстанцию. Пробираясь вперед, я наконец достигла центра и толстой, будто натянутой нити. Ее-то я и коснулась тут же, убрав пальцы. Пару мгновений ничего не происходило. А потом гриб начал потихоньку светлеть и наливаться бледно-голубым свечением. А следом за ним принялись загораться и остальные. К слову, здесь в пещере грибов оказалось очень много. Разных размеров и возрастов. Одни светились голубым, другие светло зеленым Нашлись также и крохотные нежно-розовые бледно-лиловые. Но самые крупные, те, что росли на потолке, горели чистым белым светом. «У тебя получилось!» Широко улыбаясь, выдохнул Элай. Шантя, ты смогла? Кивнув я подняла на него взгляд и так и застыла. Что? сразу же напрягся он. Твои глаза! пробормотала я. Они зеленые! Утратив черноту ночи, радужки Лорана действительно стали зелеными. Это был удивительный неповторимый цвет. Не столь яркий, как изумруд, чуть приглушенный без лишних примесей коричневого или серого. Чистый светло зеленый оттенок. Совсем как, как ягоды спелого винограда или листья кролствения, крохотного лекарственного растения, которое я холила или лелеяла на своем огородике дома. «Надо же!» Элай поднял руку и неосознанно провел пальцами по чуть прикрытым глазам. На губах заиграла улыбка. Но как же сильно она отличалась от привычных кривых, извительных и нахальных ухмылочек! Это была тихая, легкая и даже немного смущенная. Один взгляд на эту улыбку, и мое сердце ухнуло куда-то вниз. А затем сделала кульбит, который отозвался грохочущим пульсом в ушах и слабостью в дрожащих пальцах. Впервые за все недели, что мы были знакомы, передо мной стоял не грозный маг, повелитель теней и вершитель судеб, а просто красивый мужчина. «Я уже и забыл, каково это», — тихо признался он. «Что?» — едва слышно поинтересовалась я, продолжая сидеть на коленях на влажной и прохладной земле. Жизнь без теней», — отозвался Илай. «Они со мной больше двадцати лет, а сейчас...» Тихий вздох и снова эта мягкая улыбка. «Сейчас?» На удивление, легко и свободно. Наверное, именно в этот момент я полностью до конца осознала, что влюбилась. Я и раньше догадывалась, но сейчас... Точно влюбилась... В этого противоречивого, невозможного, порой вредного и жутко замкнутого мужчину. Единственного, кто не душил меня заботой и правилами. Конечно, в этой свободе имелись и свои минусы. Например, ситуация с ядом. Но Илай, Он все время старался находиться рядом, поддерживал, помогал, направлял. Пусть в грубой манере, но я готов была ему простить и это. «Ты в порядке?» — спросил он, обеспокоенно меня рассматривая. «Особенно живот, который я поспешно прикрыла». Взгляд стал еще более выразительным, а я с трудом сдержалась, чтобы не выругаться. «Да, все хорошо». Срочно требовалось сменить тему, поэтому я решительно поднялась с колена и огляделась. Глаз зацепился за проход в стене, который сейчас в ярком свете грибов выделялся особенно четко. «Нам туда?» «Да, но с тобой точно все нормально». «Говорю же, да». «Ты побледнела». «А сейчас еще и покраснела от смущения» и совершенно новых для меня чувств. Просто немного устала, а так все нормально. Илай не поверил, но настаивать больше не стал. «Хорошо, тогда давай выбираться отсюда», — сказал он, протягивая мне руку. «Наверное, стоило бы отказаться. Сделай так, я поступила бы правильно. Только вот соблазн оказался слишком велик, и противостоять ему было просто невозможно». Я вложила ладонь в его руку, и наши пальцы тут же переплелись. «Пойдем». И мы двинулись вдоль светящихся грибов. Впереди виднелся длинный тоннель, который также освещался грибами. Однако он был узким, потолок низким, а воздух более влажным и спёртым. Иногда тишину нарушали капли воды, которые падали с потолка и собирались в небольшие глянцевые лужи, которые мы аккуратно обходили. Спустя минут пять нашего путешествия по тоннелю я поинтересовалась. «Как думаешь, почему она создала все это?» «Это проверка». «Для меня?» Для любого, кто случайно или специально попадет сюда. Корнелия знала, что ее потомок будет равницей, поэтому и устроила мини-экзамен. Выходит, мы прошли лишь первое испытание. Догадалась я. Впереди еще? Скорее всего. Не переживаем, мы справимся. Тем более, впереди виднеется просвет. Мы выходим. Покинув туннель, мы вновь попали в пещеру. Но это разительно отличалось от предыдущей. Во-первых, здесь было куда больше света. «Не от грибов. Они остались за нашими спинами в темноте душного туннеля. Здесь, под самым потолком, высоко-высоко висели самые настоящие пушистые светящиеся облака, явно магические». Я перевела взгляд на Элая, который стоял рядом со мной. Тот словно прочитал мои мысли и покачал головой. «Нет, магия не вернулась». Во-вторых, эта пещера напоминала сказочную лесную поляну, полную сочной зелени и множество трав и кустарников» усыпанных яркими крупными ягодами. А еще здесь обнаружилось целых три ручейка. «Хм, как вовремя. Я бы не прочь попить». Заметил Илай, делая шаг вперед, но я удержала его за руку. «Стой!» «Что?» Илай обернулся и недоуменно на меня посмотрел. «Я не собираюсь есть ягоды. Понятно, что они появились тут не просто так, и, скорее всего, смертельно опасно. Просто хотел набрать нам воды». «Думаю, эти ручьи тоже не так просты, как может показаться». Ответила я, настороженно озираясь и чувствуя себя глупой мышкой, которая попалась в огромную мышеловку с кучей разных, но неизменно опасных приманок. Взгляд упал на ближайший куст, весь усыпанный большими крупными ягодами, очень похожими на ежевику, просто один в один. Только при ближайшем рассмотрении это оказались ягоды форации, смертельно ядовитого растения, которое росло лишь немногочисленных азисах среди бескрайней пустыни. Сколько же людей она погубила? «Испытание номер два?» «Да», — кивнула я. «Весьма изощренная, я бы сказала. Видишь, вон то растение впереди, с красными прожилками на листьях и крупными сочными ягодами фиолетового цвета». Илай уставился в указанном направлении и кивнул. «Вижу. Это долонайская ягода». «Сами ягоды совершенно безвредны, но достаточно одного прикосновения к листьям, и кожа в одно мгновение покроется жуткими ожогами и нарывами. Начнет слезать кусками. А если вовремя не принять противоядие, конец может быть весьма и весьма печальным», сообщила я и сделала шаг вперед. Теперь пришла очередь Илай удерживать меня от опасного путешествия. «Ты туда не сунешься», — заявил он, вставая у меня на пути. «У нас нет выбора», — тихо, но твердо ответила я. «Проход на противоположной стороне. Мы должны пройти через эту поляну. Иначе никак». «Это опасно». «Я травница, и это моя стихия. Моя жизнь. Я справлюсь, правда». Лоран смотрел на меня секунд тридцать, а потом неожиданно отступил. «Хорошо». И принялся стягивать себя черный сюртук, который тут же передал мне. «Но зачем?» — прошептала я. «Ткань зачарована. Ни одно растение не причинит себе вреда своими листьями или колючками». «А ты?» — принимая сюртук, осведомилась я, но надевать не спешила. «За меня не бойся, главное, чтобы ты не пострадала». Беспечно улыбнулся он и даже подмигнул. «Хочешь вернуть меня в целости и сохранности Себастьяну? Горько усмехнулась я, надевая неожиданный дар. «Хочу, чтобы с тобой все было в порядке», — возразил Элай. Командуй, куда нам идти? Уверен, здесь есть безопасная тропинка. Осталось лишь найти ее». «Я тоже так думаю», — согласилась я, вновь осматривая кусты. «Иди за мной, след вслед. «Хорошо». Отыскать нужную тропинку оказалось не так-то легко. За столько лет кусты настолько тесно переплелись друг с другом, что протестнуться между ними получалось трудом. Приходилось останавливаться, внимательно изучать листья, ягоды, побеги, выбирая самый безопасный путь. А потом еще расплетать ветви, стараясь не поранить пальцы. «Права на ошибку мы не имели, поскольку находились не в лаборатории и не на каком-то там экзамене. Здесь ошибка могла стоить жизни. Не только моей, но и мужчины, который послушно следовал за мной. Мужчины, который защищал мою спину, готовый в любой момент прийти на помощь. Мы двигались шаг за шагом. От перенапряжения сводила мышца. Перед глазами все расплывалось, превращаясь в жуткий пёстрый кисель. А ручейки пота неприятно щекотали кожу, медленно стекая по позвоночнику то ли из за сертука то ли еще по какой то причине но на поляне с каждой минутой становилось все жарче может облака под потолком не только освещали но и давали тепло спустя полчаса а может и больше мы почти достигли середины поляны где приветливо журчали три ручья лишь тогда я позволила себе немного выдохнуть и расслабиться вода мелодично журчала соблазняя своей прохладной влагой предлагая утолить жажду Я невольно облизнула губы. Пить-то действительно хотелось, а еще не помешало бы мыться, чтобы смыть пот и прояснить голову. Я уже собралась направиться к первому источнику, но внезапно заметила небольшие заросли, невысокой, с виду совершенно обычной травки, с длинными узкими листочками и крохотами, белыми цветами-звездочками. Дурман, прошептала я, что? спросил, остановившийся рядом Илай. Благо местность позволяла. Здесь у ручьев росло минимум кустарников. «Дам — дурман. Полное название говорить не буду. Слишком оно длинное и сложное, и толку от него никакого. Его листья используются для различных курительных смесей. Цветы в лекарственных целях, а вот корни — это чистый яд. И они в воде, — сказала я и пояснила. Эта вода пропитана ядом». «Значит, отсюда пить не будем?» — бодро проговорил Лоран, сохраняя удивительное спокойствие. «Ничего, не расстраивайся. У нас есть еще два источника». Я кивнула, начала поворачиваться ко второму. Даже успела увидеть кусочек небольшого затона с кристально чистой водой, сам ручеек и чьи-то костлявые фаланги. В следующую секунду Улай схватил меня за плечи и резко повернул к себе. Поймал взгляд, не давая отвернуться, и быстро, даже немного требовательно произнес: «Не смотри». «Это же...» прошептала я, только сейчас осознав, что именно обнаружила в зарослях густой травы. «Там лежал человеческий скелет». «Кто-то оказался менее умен, удачлив и сообразителен, вот и все». Сухо обронил илай, продолжая удерживать зрительный контакт. «Сколько он тут лежит? Десятилетие?» «Едва слышно спросила я». «Не знаю. Сдается мне, эти растения сами по себе весьма прожорливы и быстро переработали несчастного». Я вздрогнула, фантазия работала исправно, и картинка перед глазами предстала очень яркая. «Не думай об этом», — приказал Илай сильнее, сжимая мое плечо. Я судорожно вздохнула, но все равно поинтересовалась. «Но как он сюда попал?» «Не знаю, но мы обязательно это выясним. Потом, когда выберемся отсюда». Я кивнула, но Илай этого показалось мало. «Шанти, обещаю, я все узнаю». «Получается, где-то еще существует проход». Возможно, согласился он, а потом быстро и четко велел. Шантя, мы здесь пить не будем, поняла меня? Да, кивнула я, зачарованно таращась светло-зеленые глаза мага. И есть тоже, как бы сильно нам этого не хотелось. При мысли о еде меня замутило. Хорошо, умничка, а теперь мы медленно поворачиваемся и убираемся отсюда. Как можно скорее договорились? Да, снова кивнула я. Вот и молодец. Элай несколько секунд смотрел на меня, словно не желая отпускать, а потом медленно рожал пальцы и отстранился. Я развернулась, запрещая себе даже мельком взглянуть туда, и начала выискивать путь выхода с поляны. Элай был прав. Тут оставаться нельзя. Это могло быть очень опасно. Здесь словно сам воздух пропитался ядом. Только вот яркая сочная поляна не желала нас отпускать. Жажда и чувство голода становились все сильнее. И это явно неспроста. Скорее всего, очередные проделки леди Корнелии. Я читала о том, что существуют такие травки, которые усиливают аппетит. Их даже не надо есть. Достаточно вдохнуть аромат их душистых цветов. Очевидно, их тут посадили немало. И пыльца летала в воздухе, сводя самопутников. Главное было не поддаваться. Но как же велик оказался соблазн. Одна и точно бы не справилась. Не хватило бы силы воли. Это испытание далось мне с огромным трудом. Каждый шаг причинял боль, голова кружилась, перед глазами все плыло, а чужой серток болезненно оттягивал плечи. Безумно хотелось лечь под куст, съесть сладкую ягоду, такую сочную, терпкую и вкусную. «Не смей», — раздался над ухом голос Илая. «Не злой и требовательный, понимающий, мягкий и в то же время сильный». «Ты же не сдашься, Шантя, Не сдашься им, ты сильнее». «Трудно, не могу», — выдохнула я на мгновение, прикрывая веки «Можешь, я рядом». За пару метров до конца, когда уже виднелся вход в темный туннель, освещенный множеством грибов-светляков, силы, наконец, оставили меня. Ноги подкосились. Я точно рухнула бы на траву, не подхвати меня, Элай. Поднял, взял на руки и прижал к себе. «Командуй, куда дальше идти?» «Туда», — вяло взмахнула я рукой. Между двумя кустами шипами и розовыми цветами. Они безвредны. «Держись», — прохрипел он невесомо, касаясь губами моего взмокшего от пота лба. Схлепнув, я закрыла глаза и спрятала лицо на его груди. «Как же сильно я устала!» Илай прижал меня покрепче и рванул сквозь кусты. Меня защищало его сюрток, а вот ему немного досталось. Острые шипы порвали тонкую ткань рубашки, порезали кожу, оставив на ней красные полосы. И вот она, свобода. Стоило нам войти в прохладный влажный тоннель, как разом постепенно начал проясняться. Вернулись силы, а жажда и голод, наоборот, пропали. «Отпусти», — тихо попросила я. «Точно?» «Да». Не став спорить, лай осторожно опустил меня на землю. «Спасибо». «За что?» «Если бы не ты...» Я бы не справилась. Он некоторое время молчал, а потом тихо, но твердо произнес: «Запомни, Шанти, я всегда буду рядом, всегда помогу, и ничего не потребую взамен». Я знала, что это не просто слова. Как же мне хотелось все ему рассказать, все объяснить, но я не могла. Клятва никуда не делась, а я слишком сильно погрязла в лжи. Пойдем дальше или здесь отдохнем? – спросила я. Посмотрев вперед, я выяснила, что выхода из туннеля не видно. На долгие метры нас ждал все тот же полумрак, низкие стены и грибы, которые расцвечивали окружающее пространство причудливыми красками. Наверное, лучше посидеть и отдохнуть. Знать бы еще, куда сесть. Земля влажная. Илай быстро осмотрелся. Смотри, там большие валуны. Можем там отдохнуть. И действительно, чуть дальше у стены туннеля располагалось несколько крупных валунов. Лоран снял с меня сюртук, постелил на один из них, самый крупный, и сел, после чего призывно похлопал рядом с собой. «Присаживайся, Шанти, нам надо отдохнуть». Сидеть рядом с ним, на таком крохотном камешке, прижавшись друг к другу максимально тесно. И пусть еще пару минут назад Эла держал меня на руках, тогда ситуация воспринималась иначе, сейчас я поняла, что не смогу. Только вот как сказать об этом? Без тебя я бы не справилась. Я оглянулась на волшебный сад. Корнелия явно приборщила с травами и ягодами. Одному здесь не выжить. Скорее всего, виной тому годы забвения и близость к древнему артефакту, предположил Илай Растения мутировали, стали сильнее, выносливее и опаснее. Это практически невозможно предугадать. Наверное, ты прав. Согласилась я, вновь поворачиваясь к нему. Молчание затягивалось, а взгляд Элай становился все красноречивей. Он догадался, почему я не спешу садиться рядом. «Так и будешь стоять?» «Надо смотреть твои раны». Я указала на рваные лохмоть его рукавов. «Это всего лишь царапины», — отмахнулся Элай. «Я просто посмотрю», — ответила тихо, подходя ближе и деловито добавила. «Снимай рубашку». Я ждала споров, возражений или извительных замечаний. Но он некоторое время внимательно смотрел на меня, а потом принялся расстегивать пуговички на рубашке. Никаких вопросов, уточнений и сомнений. Я попросила, он сделал. Еще бы не таращился так, что в горле пересыхало и начинала кружиться голова. Огромных трудов мне стоило удержать равнодушное выражение на лице и не отвести взгляд. Илай снял рубашку и замер, не зная, куда ее деть. «Давай мне», — предложила я, стараясь не глазеть на его обнаженный торс, освещенный светло-голубым цветом от растущего рядом гриба. «Держи». «Спасибо». Отвернувшись, я быстро оторвала изувеченные рукава и вернула ему остатки рубашки. «Можешь надеть назад». Не глядя на Элай, проговорила я и направилась к ближайшей глянцевой луже. Пить из нее я бы не решилась, но для обработки ран вода должна была подойти, — Чистая, без каких-либо отравляющих корней и давитых трав. Смочив остатки рукавов, я быстро их выжила, слегка встряхнула и только тогда повернулась к Илая. Он уже выполнил мою просьбу и вновь надел рубашку, точнее, то, что от нее осталось. Сейчас она больше походила на странный жилет, который отлично подчеркивал развитую мускулатуру на руках и предплечьях. «Позволишь осмотреть твои царапины?» — осведомилась я, подходя ближе. «Смотри», — разрешил он. «Правда, не знаю, что ты там хочешь увидеть». «Я знаю, что увидеть не хочу», — спокойно ответила я, стараясь, чтобы мысли текли в правильном направлении. Я травница, которая чего только не видела за свою короткую, но весьма насыщенную жизнь. Вот и сейчас следовало думать о работе, а не о чем-то другом. «И что же?» — тут же вскинулся илай «Воспаление, язвы и нарывы. Так что посиди спокойно. Я постараюсь все сделать быстро». Я не стала устраиваться рядом с Илаем на камне, Вместо этого присела перед ним на корточке. Одну тряпку отложила в сторону, а другой принялась осторожно стирать кровь с пораненных рук, внимательно осматривая царапины. Все оказалось не так плохо, как я думала. Да, ранки имелись, но незначительные, и они уже начали зарастать. «У тебя хорошая регенерация», — заметила я, промывая и очищая вторую руку. «За это, полагаю, стоит благодарить леди Корнелия» а при чем тут она неужели моя прапра -пра опять что то натворила удивилась я поднимая на него взгляд решила помочь илай раскрыл левый кулак на его ладони лежал гладкий полосатый серо коричневый камешек с белыми прожилками и что это спустя какое то время поинтересовалась я илай взял камень двумя пальцами указательным и большим и продемонстрировал мне Норгина полосадка. Слышала такой?» «Нет». пожалуй я плечами и вновь принялась за работу. «Ах да, ты же у нас специалист по травам, и о камнях с волшебными свойствами мало что слышала». Понимающе кивнул Лоран. «И какие свойства у этой полосадки?» «Ускорение регенерации. Я маг, и быстро восстанавливаюсь, на этот камень несколько раз увеличил скорость. Их тут, кстати, много». «Полосаток?» — удивилась я. Теперь, когда удалось смыть кровь, я смогла рассмотреть царапины и убедиться в том, что они безвредны, а потому немного успокоилась. Не только. Илай, продолжая сжимать в левой руке камень, слегка наклонился, чтобы поднять с земли еще один, на этот раз практически черный, глянцевый, с красными разводами в глубине. Например, вот этот камешек чаще всего коротко называют «видящим» потому что он реагирует практически на все известные нам яды. В моем браслете есть такой камешек. Весьма полезная штука на моей работе. Он продемонстрировал мне свой браслет, который висел на правой руке, и состоял из десятка самых разных камней. Видящие я нашла сразу. «Интересно», — улыбнулась я. «Наверное, ты прав. Просто так столь полезные камни здесь валяться не могут. А леди Карнели оставила их здесь специально». «Как помощь тем, кто выберется с поляны?» «Похоже на то», — кивнул Илай. «И много здесь камней?» Поинтересовалась я, вновь изучая землю под ногами. «Очень. Можно сказать, на все случаи жизни. Некоторые полезные, некоторые бесполезные. А есть просто камни». Мое внимание привлёк симпатичный камешек красивого жемчужно-перламутрового цвета. Вытащив из земли, я аккуратно вытерла его, И поднесла поближе к глазам, чтобы хорошенько рассмотреть. Внезапно и жемчужного он стал прозрачным и слегка засиял. Ой, а это что за камешек? Спросила я, поднимая глаза на Илая. И едва не отшатнулась. Уж очень пристальным и немного жестким показался мне взгляд светло-зеленых глаз. Интересно, глухим и странно чужим голосом произнес он. Позволишь? Я послушно отдала ему камень который с прозрачного опять вернулся в жемчужный цвет. «Этот камень называется девичья слеза». Возвращая мне странный камешек, сообщил Илай. В моих руках он снова стал прозрачным и засиял. «Хочешь знать, почему?» Все тем же странно хриплым голосом спросил он. Каким-то шестым чувством я ощутила, что ответ мне не понравится, но и отказать не могла. «Да, хочу». Раньше ожерелье из этого камня надевали девушкам на свадьбу, чтобы продемонстрировать чистоту невесты. Камни меняли цвета, начинали сиять, словно самые настоящие звезды. Вот только... Таким образом, жена моего лучшего друга... Элай замолчал на мгновение, продолжая прожигать меня взглядом, а потом поправился. «Беременная жена моего лучшего друга? Может быть...» Невинна.